Глава двадцать восьмая Ты все неправильно делаешь. Ищу черный шкаф, понятно. п р о б у р ч а л а я и взял а ключ. То т оказался весьма замысловатым. Его головка была покрыта изысканным ажурным узором из золотой проволоки, а сам он был выполнен из о б с и д и а н а как и шкаф. И б е л а явно любила красивые и утонченные вещицы. Я был а уверен, а что обнаружу шкаф легко. Однако, как оказалось, первая супруга Адера была мастерицей загадок. в Прочем, я и сама жонушка с тем еще сюрпризом. В прошлый раз черный шкаф не бросался в глаза, и теперь я поняла, почему. Он был попросту спрятан. Я отворила несколько створок и обернулась, почувствов, а в как за спиной мягкой кошачьей поступью за мной хвостом следует тень демона. Мысленно хрустнула костяшками пальцев и приказала: «Марбас, покажи ко мне, где тот самый шкаф из о б с и д и а н а Вот он, госпожа. Моментально з а р ы ч а л лев и указал к о г т и с т о й л а п о й на приоткрытую створку. Если встанете на мое место, то увидите. Я с улыбкой подошла к демону и заметила черную стенку. Вон такой, крошечный. Растерянно пробормотала я и распахнула створку н а с т е ж В обычном шкафу боком стоял еще один небольшой шкафчик из черного камня. м а р б у с можешь узнать, не случится ли чего плохого, если мы его откроем? задумалась вслух. На ум пришли фильмы с проклятиями гробниц и ужастики про ведьм. Может, Кибелла перед смертью наложила на шкаф чары? Почему-то сразу не подумала об этом. Но ведь она умерла внезапно. Поправила сама себя. н е до шкафов ей было. Демоны не читают будущее, но я попробую вам помочь. Прорычал Лев и уселся рядом со шкафом. Обнюхал его со всех углов, повернул дверцами к нам и вынес вердикт. Не чувствую никакой опасности. Ответ меня устраивает. Хихикнула я и бодро вставила ключ в замочную скважину, повернула и распахнула дверцы. В нос ударил густой и пряный травяной запах. В Шкафу было множество мелких отделений, и почти в каждом затаилась стопка листов, исписанных мелким аккуратным почерком. В ячейках покрупнее, в черных бархатных мешочках лежала непонятная труха. с частичками разного размера. Некоторые из них напоминали пыль, другие высушенных мошек, третьи перемолотый мусор с дорог. Что это? Я достала щепотку серого порошка и сунула демону поднос. Тот моментально чихнул. Это тертый порошок коры дерева тули из долины теней, госпожа, продолжил Марбас, дергая носом. Маги используют его, чтобы забирать боль. Ясно. Пробормотал а я, продолжая рассматривать труху из мешочков. Что вы ищете? Скажите, я найду. Что-нибудь омолаживающее? Натянула улыбку. Если честно, в идеале какое-то суперсредство, чтобы обмазаться с ног до головы и обратно помолодеть. Демон замешкался, повел носом, нюхая содержимое ячеек, а затем замер перед рецептами, уставившись на них не мигающими золотыми глазами. Ничего готового вы здесь не найдете, госпожа. Что ж, разочарованно буркнула я и протянула руку к стопке широких листов с обложкой. А это что за тетрадь? Прочитала название и сунула добычу марбасу под нос. Мы случайно отыскали то, что уже и не мечтали найти. В шкафу Кебелы корешком внутрь лежала тоненькая книга «История и магия ритуалов переноса». Идем, торжественно воскликнула я. Заглянула в оглавление, провела пальцем по строчкам и захлопнула книгу. С благодарностью почесала л е в у подбородок, закрыла шкаф, развернув его в изначальное положение, и побежала в спальню, чтобы спокойно прочитать каждую главу. Лев лежал у моих ног и у р ч а л как послушный котяра, а я бегло пролистывала одну главу за другой. Увы, опус оказался слишком трудным для моего абсолютно немагического восприятия. Текст был написан витиеватым научным языком, и автор больше хотел показать, насколько мастерски он владеет словом, чем выдать конкретную суть и разложить по полочкам, как перенести человека из одного мира в другой. Книга походила на художественный сборник легенд, философских размышлений, научных допущений и фантазий. Голова раскалывается. Бросила я книгу на столик. В комнате работала система кондиционирования, но сейчас... И она начала меня раздражать. Воздух дул с тонким гудящим звуком, хотя прежде я его не различала. А может, именно сейчас что-то поломалось? Устроишь мне приятный холодный ветерок, Марбас? Погладила льва по макушке и не удержалась. Зарылась л а д о н ь ю в его черную густую шерсть, а затем понюхала кончики пальцев. Как же вкусно те пахли нежным травяным ароматом. Только не уходи, когда ты рядом, мне совсем не страшно. Как прикажете, госпожа, рычал лев. И я решила, что утро вечером у д р е н е е перечитаю завтра на свежую голову и сделаю пометки, что уточнить у г р э м а Утро началось не с кофе и даже не с завтрака. Меня разбудил громкий стук в дверь. Мира, позвала Адель. Иди завтракать без меня, я скоро подойду. Плюхнулась на другой бок. Еще десять минуток. Чем меньше буду есть с утра, тем быстрее и п о с т р о е н е ю Стук в дверь повторился, но теперь еще громче, еще свирепее. Казалось, что в нее били ногами. Мира открывай! Раздался за дверью жалобный голосок Адель. Пожалуйста, помоги! От ее тона у меня едва не оборвалось сердце. Я выскочила из-под одеяла и б о с и к о м побежала открывать. Что? Почти закричал а я. п А чертица застыла в проходе с раскрытым ртом и, проскользнув в спальню, заметила. Тебе идет этот цвет волос? Спасибо, пробормотал а я, поймав медную рожину в зеркале. Почему ты кричишь? Что случилось? Хватит спать, опоздаешь на урок! п р к н у л а девочка, пожурив меня как второсортную двоешницу. Я пораженно захлопала глазами. Только и всего? И зачем нужно было устраивать под дверью спектакль? А твоя истерика для чего? С грохотом и криками? Строго уточнила у пачерицы. Мама научила. Дернула плечом девочка, сработала же ты открыла дверь. Адель плюхнулась в кресло, подхватила книгу про ритуалы переноса со столика, прочитала название, как вдруг о с т о л б е н е л а точно увидела призрака. По о ч е р е д а повела носом, бросила книгу обратно, затем встала и сделала несколько замедленных шагов. Я чувствую твоего демона, ревниво выкрикнула она и топнула ножкой. Адель нахмурила лоб. Жало кулаки и прежде, чем я успела сообразить, чем мне грозит ее открытие, заявила: "Ты все неправильно делаешь".